Глава 32. Редмонд расхаживал по террасе. Стояла глубокая ночь, в кустах вздыхал ветер. Редмонд был в трауре. Он казался спокойным, умиротворенным. Теперь, после смерти Фелиции, с ней произошел несчастный случай, она утонула, когда Редмонд застиг ее за прелюбодеянием Соттерли в плоскодонном ялике на реке Пепл. Его жизнь обрела новый смысл — Они с Шарлоттой собирались пожениться, хотя во избежание сплетен пока были вынуждены держать свои планы в секрете. Редмонд с обожанием поглядел на освещенное окно невесты. После свадьбы он бросит хандрить, оставит свои дикие привычки, остепенится. Она будет играть на фортепиано и читать ему газеты вслух, а он в шлепанцах, вышитых ее драгоценными ручками, будет сидеть в кресле и наблюдать за веселым танцем огня в камине. У них родятся дети. После смерти сводного брата, его ударило по голове перевернувшимся яликом, Редмонду нужен сын, законный наследник титула графа от Ирлийского. Если вдуматься, все обернулось как нельзя лучше. Странно, что тело Фелиции так и не нашли, несмотря на то, что он приказал прочесать дно реки бреднем. Вдруг кусты зашевелились, кто-то шагнул оттуда и встал перед Редмондом. Это была невероятно толстая женщина в насквозь промокшем платье синего бархата с глубоким вырезом. Груди возвышались над лифом, будто две полные луны. Мокрые рыжие пряди липли к раздувшемуся лицу, напоминая струйки крови. «Ты не узнаешь меня?» — хрипло спросила женщина, и Редмонд, к своему ужасу, понял, что это Фелиция. «Как я рад, что ты не утонула!» — сказал он с заметной неискренностью. «Но где же ты пропадала целых два месяца?» Фелиция уклонилась от ответа. «Поцелуй меня», — страстно попросила она. «Ты не представляешь, как я соскучилась?» Он скользнул губами по белому, липко-влажному лбу. Ее волосы пахли водорослями, бензином, протухшей пищей, дохлой корюшкой. Редмонд украдкой вытер губы рукавом рубашки. Надежда в его груди гасла, подобно догорающей свече. «Что же теперь делать?» Он с отвращением увидел, что женщина, называющая себя Фелицией, расстегивает платье. Ее пальцы неловко теребили крючки. «Помнишь, когда мы только-только поженились?» — шептала она. «Мы пробирались сюда по ночам в полнолуние и ласкали друг друга». Она жеманно, кокетливо на него посмотрела, но очень скоро это выражение сменилось гримасой душераздирающей тоски. Женщина заметила омерзение на лице Редмонда. «Ты меня не хочешь», — разбитым голосом произнесла она и заплакала. Ее огромное тело сотрясалось от рыданий. Что он мог поделать? «Ты не хотел, чтобы я возвращалась?» — плакала несчастная. «Тебе без меня лучше. А ведь мне было так трудно. Так трудно, Артур, выбраться из воды и пройти весь этот путь только за тем, чтобы вновь быть с тобой». Редмонд отстранился озадаченный. «Какой еще Артур?» — спросил он. Женщина стала таять, как туман, как симпатические чернила, как снег. По шлаку захрустели шаги. Я услышала их, будто сквозь толстый слой ваты, и с трудом, как во сне, поднялась с кресла. Полотенца упали на пол. Подхватив одно, я попыталась укрыться за дверью, но поздно. Мистер Витрони уже вышел из-за угла и как раз проходил под балконом. Все его фломастеры были при нем». Под мышкой он нес коричневый бумажный сверток. Я взялась за перила, придерживая на груди полотенце. Мистер Витрони окинул быстрым взглядом нижнее белье, с которого капала вода, и слегка поклонился. «Надеюсь, я не мешал?» — любезно осведомился он. «Нисколько», — улыбнулась я. «Ваши электрические лампочки светятся?» «Да», — кивнула я. «Вода выходит?» «В доме все отлично», — заверила я. «Просто замечательно. Отпуск просто чудесный». «Тишина, покой, прелесть. Мне ужасно хотелось поскорее спровадить его, но он, похоже, настроился продать мне еще одну картину. Я понимала, что мне не отвертеться. Мистер Витрони опасливо обернулся через плечо, точно боялся, что его здесь увидят. «Мы заходим внутрь», — сказал он, и, заметив мои колебания, добавил, «я должен с вами говорить». Я не хотела сидеть с ним за столом в белье и полотенце, — «Отчего-то в помещении это выглядит намного неприличнее, чем на балконе», и, попросив немного подождать, ушла в ванную и надела платье. Когда я вышла, он уже сидел за столом, держа на коленях сверток. «Были в Рим?» — спросил он. «Нравилось?» Я вдруг невероятно устала. Он же пришел разговаривать не о достопримечательностях. «Красиво», — сказала я, — «ваш супруг, он тоже там? Нравится?» «Да, думаю, да», — ответила я. «Рим ему очень понравился». «Такой город надо посещать много, чтобы узнать хорошо», — сказал мистер Витрони. «Как женщина?» Он достал табак и принялся скручивать папиросу. «Муж скоро приезжает?» «Очень на это надеюсь», — я театрально рассмеялась. «Я тоже надеюсь, что он скоро приезжать. Женщина одна плохо, люди будут говорить». Он прикурил, сгреб остатки табака в пакетик и спрятал в карман, внимательно за мной наблюдая. «Это вам», — сказал он и протянул мне сверток. Я рассчитывала увидеть очередное произведение искусства на черном бархате, но когда развязала веревки и развернула бумагу, передо мной оказалась моя собственная одежда, джинсы и футболка с такими предосторожностями, зарытая мною под домом. Они были выстираны и аккуратно выглажены. «Где вы это взяли?» — спросила я. «Может, удастся убедить его, что одежда не моя?» Мой отец, он находил это в земле, внизу. Он замечал, что там копали, и думал, что это неправильно зарывать вещи, которые еще не старые. Отец не говорит английский. Он просил меня возвращать одежда. Моя жена стирал. «Передайте ему от меня огромное спасибо», — сказала я. «И вашей жене тоже». Я ничего не могла ему объяснить, ровным счетом ничего. Хотя он явно ждал объяснений. Он молчал. «Мы оба смотрели на мои сложенные вещи». «Люди говорят про это», — изрек он, наконец. «Не понимают, зачем вы клали одежду под дом?» «Они все знают, только не знают, зачем вы отрезали красивые волосы, которые все помнят с прошлый раз, когда вы приезжали, и ваш супруг...» «И зачем одевали черные очки, как летучая мышь?» «Почему у вас другое имя?» Эти вещи никто не понимает. Все делают такой знак, мистер Витроне растопырил два пальца, чтобы злой глаз, который у вас, им тоже не сделал болезнь или несчастье. Я сам в такое не верю, извиняющимся тоном добавил он, но старики... Значит, меня узнали. Ну еще бы. Они здесь помнят все за последние пять тысяч лет. Какая невероятная глупость вернуться сюда. «Люди просили меня говорить вам уехать», — продолжал мистер Витрони. «Они думают, ваше несчастье — переходить на меня, моя жена так говорит». «Полагаю, меня считают ведьмой», — рассмеялась я. Но мистер Витрони был не склонен шутить. Он пришел предостеречь меня. Что же тут смешного?» «Лучше, если ваш муж тоже приезжал», — сурово произнес он. «А то вот мужчина сегодня утром спрашивает вас...» «Имя какое вы мне сказали?» «Не знает», — говорит леди, высокая такая, рыжие волосы. «Я понимал, что это вы». «Что?» — с излишней поспешностью воскликнула я. «Какой мужчина?» Мистер Витрони пожал плечами, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Думаю, не ваш муж. Он бы знал, где дом. По моему виду, мистер Витроне, наверное, догадался, как я расстроена». «Если он прав, и это не Артур, тогда кто?» «Как он выглядел?» – спросила я. «Что вы ему сказали?» «Я решил сначала говорить вам», – медленно проговорил мистер Ветрони. «Сказал, а на время. Назад через два дня. Тогда и приходить». «Но я ему говорил, может, это не та леди, какую вы искали?» «Спасибо», – сказала я. «Огромное спасибо». «В благодарность за такую доброту придется все рассказать». Я наклонилась к нему и понизила голос – «Мистер Ветрони», — начала я, — «мне приходится скрываться. Потому-то я и назвалась другим именем, и... постриглась. Никто не должен знать, где я. Кажется, меня хотят убить». Мистер Ветрони не удивился, а только кивнул. «Такое, мол, часто бывает. Что вы делали?» — осведомился он. «Ничего», — заверила я. «Абсолютно ничего. Все ужасно сложно, но это из-за денег. Я довольно богата, и поэтому тот человек...» «Те люди намерены меня убить, чтобы мои деньги достались им». Мистер не казалось, поверил, и я продолжила. «Человек, который к вам приходил, может быть, кем-то из моих врагов. Или... из моих друзей, но не исключено и другое. Как он выглядел?» Мистер не развел руками. «Трудно объяснять. У него красная машина, как ваш. Негодяй темнит, что ему нужно». «Возможно, полиция должна арестовывать этот человек», — предположил он. «Вы очень добры», — сказала я, — «но пока это ни к чему. Я пока не знаю, кто это такой, а кроме того, у меня нет доказательств, как он выглядел». «Он был в плащ», — вспомнил мистер Витрони. «Ценная информация, ничего не скажешь. Темный плащ американский. Он высокий. Да, и молодой, не старик». «С бородой уточнила я». «Борода... нет, усы, да». «Все это ни о чем не говорило, впрочем, на Фрезера Бьюкинина не похоже». «Говорил он репортер из газеты», — добавил мистер Ветрони. «Но я не думал, что он репортер. Вы точно не хотели его арестовывать?» «Это можно устроить. Я умею договариваться». «Он что, намекает на взятку?» «Я вдруг поняла, что это не дружеский визит, а деловой. И очевидно, что аналогичные переговоры велись с искавшим меня человеком, иначе мистер Ветрони просто объяснил бы, как меня найти, и все». К сожалению, у меня мало денег, я решила, что должна срочно уехать. Сегодня же вечером отправлюсь в Рим. Нет, спасибо, — отказалась я. Постараюсь разобраться сама. Я встала и протянула мистеру Витроне руку. Огромное вам спасибо, — сказала я. Очень мило с вашей стороны прийти и все мне рассказать. Он был озадачен, возможно, ожидал, что мы заключим сделку. Я могу помогать, — предложил он. Есть один дом, далеко за город. «Вы можете там жить, пока этот человек уезжает, а мы будем возить вам еда». «Спасибо», — еще раз поблагодарила я. «Вероятно, я воспользуюсь вашим предложением». Уходя, он потрепал меня по плечу. «Не бойтесь», — сказал он, — «все будут счастливые». Вечером я упаковала чемодан и отнесла его в машину, но когда попыталась завести мотор, оказалось, что бак пуст. «Ну и тупица», — обругала я себя. «Ведь еще по дороге из Рима заметила, что бензин заканчивается. Но потом сообразила. Да его слили».